распев, но тихо спросил сам себя ординарец Копцов и ответил «Четыре есть конечности у живого тела, Четыре колеса у телеги с покон века, У круглого года времени четыре». Алексей Алексеевич прислушался. В блиндаже за бревенчатой перегородкой Жил ординарец полковника Елисей Копцов. Когда Елисей имел досуг,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 провозглашал Елисей и держал ответ самому себе. «Один есть я, боец Копцов, и солнце одно, и в полку один полковой командир». «Что есть осьмнадцать?» «Восемь притоков текут в Ангару, девять притоков кормят потоки шилки реки. Вот что 18 такое число». «Елисей, а что есть сто?» спросил Алексей Алексеевич.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 Годнев молчал. Немного погодя позвонил Кузьмин. — Алексеич, — сказал артиллерист, — четыре тяжелых я изувечил, а средних пока не удается накрыть, они уходят обратно ко двору. Ну как, хорошо или ты недоволен? — Что хорошего, когда плохо? Шесть машин ведь уйдут, и нам еще придется с ними иметь дело, — ответил Бакланов. —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 Елисей не присутствовал, он не вернулся из лабиринта и никогда уже не вернется.